71. Гуру. Принцип долбления водой камня будем прилагать в применении к жизни. Рано или поздно, но перед силой ритмического приказа воли, отступят противоборствующие условия. Уверенности терять нельзя, а также и забывать того, что пространственное воздействие не может не принести следствий. Мысль, пущенная в пространство, обладает свойством самостоятельности действия. Нужно ее отпустить дав ей точно определенное поручение. Психическая энергия может действовать самоотделенно.